Глава двадцатая. Дом. Сто пятьдесят два дня после возвращения. Даша. На подъезде к дому Джек придержал коня. «Копыта стучат», — пояснил он Даше. «Навстречу скачут. Скорее всего, Ларка, но мало ли». И громко заливисто свистнул. Так что у Даши в ушах зазвенело. В ответ раздался похожий свист. «Ларка», — уверенно определил Джек. «Не имется в Варваре любопытной». Он не ошибся. джека Прокричали из темноты. «Кто там с тобой?» Джек ухмыльнулся. «Сувенир прихватил! Сам ты сувенир!» Обиделась Даша. Этой чудесной фразе научилась у Кирилла, а тот наверняка у ее спутника. Но заявление осталось без комментариев. «Чего несешь?» Недовольно проворчала Лара. Она подъехала ближе, узнала Дашу и ахнула. «Твою ж мать! Что стряслось? Спалились!» Коротко объяснил Джек. «Зашибись! И как теперь?» никак мне туда больше дороги нету и ей джек похлопал дашу по плечу по ходу тоже даша к разговору не прислушивалась она разинув в изумлении рот уставилась на лару привыкла видеть ее и джека в неизменном камуфляже отчего укрепилась во мнении что адапты всегда одеваются подобным образом не тут то было лара которая приходила в бункер разительно отличалась от лары увиденной сейчас Даша восхищенно разглядывала облегающие брюки-адаптки, изготовленные из какой-то блестящей ткани. Под луной они красиво серебрились. Высокие сапоги, просторную тунику, перехваченную плетеным поясом, ожерелье на шее. Волосы Лара уложила с помощью какого-то клейкого состава в виде треугольников. Голову ее будто покрывали перья. Все это адаптке удивительно шло. «У вас все девушки так одеваются?» — вырвалась у Даши. Лара рассмеялась. Джек немедленно влез. «Нет, ты чего? Это только ларки разрешили за хорошее поведение. А так-то из лохмотьев не вылезают». Лара вздохнула. «Дурак, я и тебя наряжу не хуже», — пообещала она Даша. «В бункере не узнают». «В бункер ей теперь нельзя», — напомнил Джек. «Да и черт с ним. Было бы о чем горевать». «Погоди». Джек привстал в седле. «Еще кто-то скачет? Блин, да вы чего сегодня? А что будет, если я на неделю пропаду? Да на в очередь выстроитесь!» «Народ!» — тревожно проорали из темноты. «Гони к дому! Боевая!» По произнесенным далее словам Даша догадалась, что адапты ругаются, но спросить ни о чем не успела. Таким сумасшедшим, бешеным аллюром они вдруг понеслись вперед. Бывший церковный двор Джек пролетел так быстро, что оглядеться Даша не успела. Остановил коня у террасы, пристроенной к длинному двухэтажному зданию. Даша сообразила, что это и есть знаменитый адаптский дом. Кинул поводья на перила, быстро ссадил спутницу с коня и потащил за руку вверх по ступенькам. Терраса дома освещалась неяркой лампой, закрепленной над входом. В свете этой лампы Даша увидела стоящую у перил молодую женщину. Она повернулась к ним с Джеком. «Инна, только не ругайся!» сбегая по перилам, предупредил Джек. «Бункерную спугнешь». Инну, псевдомать-псевдодетишек, как язвительно называла ее Елена Викторовна, Даша знала, что подругу Германа наставница за что-то недолюбливает. Она увидела впервые. Псевдомать оказалась полной, веснушчатой и буйно-кудрявой. В одежде ее, так же, как у Лары, не присутствовала ни намека на камуфляж. Джинсы и кофточка веселой расцветки непокорные, медного цвета завитки выбивались из пучка на затылке. Инна то и дело досадливо заправляла волосы за уши. Перед террасой на первый взгляд царил полный хаос. Через освещенный фонарями двор пробегали деловитые парни и девушки. Кто-то проносился верхом и что-то куда-то беспрерывно тащили. Время от времени у Инны о чем-то коротко спрашивали и получали такие же короткие ответы. Даша заметила, что к вопрошающим псевдомать не оборачивается. Хаос инно не смущал. Было похоже, что она в этом бурлящем муравейнике и, не оборачиваясь, отлично ориентируется. Инна выжидательно смотрела на Джека и Дашу. «Это бункерная», — объяснил Джек, — «которая нам помогала. Никакими «добрый вечер» и «как дела» он утруждаться не стал. Там звездец спалились Вот сюда ее припер. Он каким-то образом оказался позади Даши, От этого смущенная до нельзя девушка и впрямь ощутила себя привезенным из дальней поездки сувениром. Ощущение было, как говаривали адапты, так себе. А выражение лица Инны, миловидного, но встревоженного, она охарактеризовала бы как «Господи, только этого не хватало». Однако ничего подобного Инна не произнесла. После паузы, во время которой укоризненно смотрела на Джека, а тот виновата, но упрямо на нее, — приветливо поздоровалась с Дашей. — Здравствуй. Меня зовут Инна. А тебя? — Даша. — Очень приятно. Спасибо, что нам помогала. Инна повернулась к Джеку. Коротко осведомилась. — Дров не наломал? — Не, — буркнул тот. — Хотя, будь моя воля, ох и врезал бы. — Кому? — Да так. — Уж там нашлось бы кому. Как эта хрень называется? — спросил у Даши. — С которой тебя вскрыли? Даша смутилась еще больше. Точного названия препарата она не знала. И даже до недавнего времени не догадывалась, что в бункерных тайниках может содержаться подобное. «Я не могу сказать. Думаю, что пентатал, но, возможно, это какая-то его производная». По недоуменным взглядам Инны и Джека Даша сообразила, что вопрос заключался в другом. Пояснила. «Условно это вещество называют сывороткой правды». Инна нахмурилась. Вопросительно посмотрела на Джека. Тот кивнул. «Ничего себе!» — протянула Инна. «То есть ты хочешь сказать, для того, чтобы узнать, зачем вы лазите в хранилище, тебе ввели какой-то специальный препарат? Свои же?» Ответить Даша не смогла. низко опустила голову, отводя взгляд от недоверчивого Инниного лица. Теперь она испытывала уже не стеснение, а настоящий стыд. За действия людей, которых любила и которым доверяла. «Говорю же, убил бы!» — хмуро прокомментировал Джек а мы все талян талян Да талян рядом с бункерными, божий одуванчик. Только и может, что плеткой махать. А до такого, небось, сто лет проживет, не додумается. Даша, не удержавшись, расплакалась. Помолчи, — одернула Джека Инна. Шагнула к Даше и вдруг обняла ее. Прислонила голову к своей груди. Как, должно быть, не раз прислоняла каждого из адаптов, нынешних отважных воинов, а когда-то маленьких девочек и мальчиков. В мозгу у Даши пронеслось странное. То, что полнота — это, оказывается, вовсе не некрасиво. Если бы Евгеньевич был здоров, он бы никогда такого не допустил. Гладя Дашу по волосам, убежденно заверила Инна. Вот и клемается, устроит им всем. Да еще Герман добавит. Будут знать, как издеваться. «А где Герман?» — встрял Джек. «Ускакал уже?» «Нет, тебя дожидается. Но он так и решил, что ты спалился. Вчера еще, когда дневать не пришел». «Вечером сегодня в бункер собирался, каяться. А оно, видишь, как повернулось?» Гонец из Ногинска прискакал, в мыли весь. Маринка передала, что помощь нужна. Не зря у меня, видать, сердце не на месте было. «Хлебнем мы еще с вашим бункерным», — сердито закончила Инна. «А ты не горюй», — обратилась она к Даша. «Дальше пусть Герман сам это все как хочет, так и разруливает». «Наворотили дел. Черт ногу сломит, кто там прав, кто виноват. А ты умница, ясно? Ты все правильно сделала». «Своих надо выручать. Побудешь пока у нас, а там уж победители не судят». «Во, и я говорю!» — подхватил Джек. «Ты давай это, хорош реветь!» Осторожно похлопал Дашу по плечу. И, очевидно, счел свою миссию выполненной. С заметным облегчением спросил у Инны. «Ну, все, что ли? Дальше разберетесь, я побег?» «Катись колбаской!» — благословила Инна. «Догоняй!» «Ни пуха, ни пера!» «К черту!» С крыльца Джек слетел, лихо оседлав перила. «Будь здорова, лапушка!» — крикнул он заплаканной Даши, одним махом взлетев на коня. «Жив буду, увидимся!» — и пропал в ночной темноте. Робкая «до свидания» вряд ли расслышал. На Дашины расспросы о том, куда вдруг умчались Джек и другие ребята, Инна отвечать не захотела. Не уклонялась, не выворачивалась, как обычно поступали взрослые, а просто и прямо объяснила. «Я пока не могу сказать. Как только вернуться, обязательно, обещаю. А сейчас извини. Ты лучше отдыхай». Для отдыха Даши выделили небольшую уютную комнату. «Здесь пока никто не живет. Располагайся. Я попрошу девочек, чтобы одежду тебе подобрали. Накормили и показали все. Но только чуть позже. Сейчас мы заняты». Это Даша и без объяснений понимала. Она благодарно кивнула и Инна ушла. Делать с Дашей было неожиданно нечего. Она послонялась по комнатке, потрогала занавески из клетчатой ткани, заглянула в пустой платяной шкаф и в пустую же тумбочку, полюбовалась самодельным лоскутным ковриком на полу и раздвижными деревянными дверцами шкафа. Дверцы были сделаны из гладко оструганных досок и украшены выжженными узорами, напоминавшими Даше наскальную роспись. Человечки с ручками-растопырками, коровы с рогами-полумесяцами, волнистые линии, призванные, очевидно, изображать водоем, и домики с дымами-пружинками из кривоватых труб. Даша снисходительно подумала, что сама так рисовала годиков четыре. Те же узоры неизвестный мастер повторил на дверце тумбочки. «Интересно, где адапты раздобыли такую странную мебель?» Через полчаса ничего не делания Даша вспомнила рассказ Джека о том, что умывальные комнаты и туалеты находятся в коридоре. По дороге никого не встретила, видимо, все обитатели дома бегали по двору. Вымав руки ледяной водой, это было ужасно неприятно, вернулась в комнату. Разулась и легла на кровать, поверх покрывала. Переодеться было не что, почитать нечего и поговорить не с кем. От жалости к себе на глаза снова навернулись слезы, и Даша сердито зажмурилась. Не будет она плакать. Хватит уже. Лучше попытается заснуть. И тут в дверь осторожно постучали. «Войдите». Подскочив на кровати, обрадовалась Даша. Дверь приоткрылась. В комнату заглянула тяжелая, беловолосая голова. «Здорово». Со странным смущением буркнул Шелдон. «Здравствуй. Проходи». Вот уж не думала Даша, что когда-нибудь так обрадуется грубияну. «Я...» Это самое. Топчась на пороге пробухтел Шелдон. «Тут это...» шел не пыли!» Звонким голоском оборвали его. И в комнату, решительно отодвинув парня с дороги, шагнула девушка, невысокая, полногрудая и курносая. «Это лилька моя!» Заходя следом, объявил Шелдон. Больше он ничего не добавил. Очевидно, считал, что все объяснил. «Меня зовут Лилу», — сердито поправила девушка. «А тебя?» «А то этот мой тюфяк все бункерное да бункерное!» «Даша!» «Привет, Даша!» «Все, познакомил? Вали!» Оборачиваясь к Шелдону, скомандовала девушка. Шелдон с заметным облегчением ретировался. «Я тебе одежду принесла», — ставя на кровать рядом с Дашей увесистый тюк, — объявила Лилу. «Инна сказала, Жека тебя черти в чем приволок». Она с неодобрением оглядела Дашу, вздохнула. «Блин, да что с них взять, мужиков? Держи». Сама Лилу была одета в брюки и яркую просторную тунику. Похожий наряд Даша видела сегодня на Ларе. Девушка хлопотала, вынимая из тюка вещи, а Даша поймала себя на том, что плакать расхотелось. Кажется, ей нравилось у адаптов. Остаток ночи прошел в суете. Лилу, говорливая и расторопная, отвела Дашу сначала в баню, потом в столовую, потом протащила по всему хозяйству, показав и ферму, и поля, и оранжереи. Даша за всю предыдущую жизнь столько не ходила. Под конец экскурсии она уже едва волочила ноги и с большим трудом сдерживала зевоту. Вернувшись в комнату, залезла в кровать и тут же заснула. Пекша. Ранее. 150 дней после возвращения. Кирилл. талян в отличие от многих своих бойцов, не погиб. Когда остатки его армии снова начали соображать, отворот они, прихватив бесчувственное тело подонка бункерного, поспешно ретировались. Приближался рассвет. На дневку остановились посреди деревни, когда-то большой, а сейчас необитаемой. Место, бывшее до того, как все случилось деревенской площадью, окружали по периметру три одноэтажных здания. На них даже сохранились вывески, два продуктовых и один хозяйственный магазин. Остатки Толяновой армии разместились внутри зданий. Окна бойцы закрыли защитной тканью и кое-как рассредоточились среди пустых прилавков. Толян с приближенными разместились комфортнее, в подсобке. Там стояли небольшой диван, стол и стулья. Полуживого Кирилла бросили на пол. После нескольких уколов он очнулся. Мозги и тело слушались плохо, зато сердце колотилось как бешеное. Должно быть, ему впрыснули лошадиную дозу стимулятора. Каждый удар сердца разносился по организму, словно звон по пустой кастрюле. И каждый отзывался болью. Болело у Кирилла, кажется, все, что могло болеть. — Зашевелился, падла! — услышал Кирилл ненавистный голос. Его попинали в бок чем-то твёрдым, должно быть, ногой. «Поднимите, паршивца!» Усадили и окатили водой. Кирилл закашлялся, его вырвало. Равнодушно подумал, сотряс, тяжёлый. Словно со стороны себя наблюдал. Его с руганью оттащили куда-то в сторону. Схватили за подбородок, заставляя разлепить глаза. «Не соображает, падла!» Зло бросил кому-то Толян. «Кали ещё! Нельзя больше?» Лаконично прокомментировал равнодушный голос. Кирилл узнал интерна, личного медика-диктатора. Сдохнет. Итак, мотор на пределе. Толян длинно выматерился. Снова схватил Кирилла за подбородок. «В глаза смотри, падла!» Его ударили под ребра. Кирилл разлепил глаза. Взгляд фокусировался плохо, но тонкогубое мерзкое лицо и, не видя, отлично представлял. «Знаешь, гадёныш что с тобой дальше будет?» Ответа Толян не дождался. «На солнышко покатишься, загорать! Там как раз распогодилось!» Какая-то часть Кирилла равнодушно отметила, что в помещении и впрямь светло. Должно быть, на улице действительно показалось солнце. Когда-то сама мысль о том, что один человек может выбросить другого под смертоносные лучи, довела его до чайных слез. Вспомнил, как полгода назад упрашивал Толяна не издеваться над связанным Рэдом. Должно быть, диктатор подумал о том же это за сталкера горой встал напомнил он всего меня соплями забрызгал умолял не трогать и где теперь твой сталкер а кирилл молчал думал небось швырнешь гранату перебьешь моих тут то корова пекшеннская тебе на помощь и кинется издевательски продолжал талян а вот хрен там хоть бы кто шевельнулся притаились за своим заборчиком носу высунуть не посмели а ты теперь помирай!» кирилл молчал «А ты им еще лекарство тащил? С самого Новосиба?» — с издевкой продолжал талян «Нет, чтобы мне припереть. Я-то благодарить умею». Кирилл молчал. Он уже понял, что его кнутом и пряником сейчас снова будут вынуждать работать над мифическим лекарством. И все с тем же равнодушием подумал, что повторное заключение у Толяна не вынесет. Он не сможет снова сидеть в заперти, изображая бурную деятельность. У него не хватит фантазии на изобретение новых путей к спасению. На то, чтобы притворяться лояльным, а самому каждым нервом, каждую минуту ждать, что обман откроется. У него не получится дальше улыбаться шуткам Толяна, вместо того, чтобы съездить гаду по морде. И он не позволит больше хлестать себя плетьми. Никогда. На солнце? Значит, на солнце. Значит, так тому и быть. Он уже знает, какая это боль. И знает, что рано или поздно спасительное забытье настанет а то, что после забытья в этот мир уже не вернется, так когда-нибудь все ведь умрут. Люк погиб. И Сашка, и Гарри. И вряд ли им было менее больно, чем ему сейчас. И меньше хотелось жить. Кирилл собрался с силами. Старательно, хоть и не слишком умело, в походе не успел освоить это искусство как следует, а в бункере подобные тренировки не допускались. Плюнул в опостылевшую до смерти рожу. Твердо зная что после такого оскорбления честолюбивый Толян настаивать на сотрудничестве перестанет. Кирилл лежал на боку. На спине было слишком больно. Взбесившийся Толян долго вымещал на нем злость и смотрел в небо. Небо было голубым, таким внезапно голубым, что хотелось плакать, с легкими облачками где-то высоко-высоко. Кирилл никогда раньше не видел такого неба и облаков. Он даже на солнце попытался взглянуть, но не смог. Слепило глаза. Вокруг, между приземистыми зданиями, разрослись деревья. И старые, толстые, и совсем молодые. На ветках проклюнулись из почек листья. Яркие, зеленые. Их почему-то хотелось попробовать на вкус. Едва показавшиеся из-под земли травинки тоже были нарядно зелеными. Среди травинок распустились желтые цветы с мягкими широкими листьями. Кирилл попытался вспомнить, как они называются. Смешное какое-то название — но не сумел. Привязанные к завалившейся ограде кони щипали траву. Красивые кони. Рыжие, вороные, гнедые. Щебетали невидимые птицы. Все было таким настоящим, таким до невозможности сочным и ярким. Ничего подобного Кирилл не видел никогда. «Никакие лампы эти цвета не передадут», думал он. «Никакой самый лучший монитор не покажет. Как же жаль, что никто, кроме меня, этого не видит. Вот бы Ларри взглянуть». Вот бы было сейчас Ахов и Охов. Кирилл догадывался, что сгорит медленнее, чем сгорел бы на его месте любой другой. Чудо-порошок на какое-то время притормозит процесс. И спешил наглядеться на то, что видел, до того, как придет смертельная боль. Он, кажется, даже ни о чем не жалел. Разве что Лару бы увидеть напоследок. Посмотреть в ее веселые глаза, обнять, губам прижаться. Только, конечно, чтобы Лара его увидела не таким, как сейчас — Не избитым, раздетым и связанным. А то еще расплачется. Противно, что Толян услышит, как он будет кричать. Но тут ничего не поделаешь. В таком состоянии никто с собой не справится. Даже железный Ред и тот бы вопил, как резанный. Ну и черт с ним. Краснеть от стыда в любом случае уже не придется. Всплыли в памяти и начали крутиться в мозгу слова из горькой песни, услышанной когда-то от музыканта на пароходе. Глупый мотылёк догорал на свечке. Жаркий уголёк — дымные колечки. Картинка отчего-то помутнела и потемнела. Перед глазами поплыли радужные пятна. «Умираю?» — расстроился Кирилл. «Уже?» — жаль. Вот бы ещё полюбоваться на красоту вокруг. Хоть несколько минут. Но его снова затошнило и стало не до красоты. Бросило в жар, со лба хлынул пот, заливая глаза. Показалось, что слышит приближающийся стук копыт, отчаянные крики и выстрелы. «Глюки полезли», — равнодушно подумал Кирилл, — «а может, я уже умер». но ну и слава богу, до да чего же устал. Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потери бойца. С облегчением, устремляясь куда-то, где, наконец, будет хорошо и спокойно, и не будет ни боли, ни страха, ни предательства, Кирилл уже не видел, как загороженные тканью окна располосовали яростные выстрелы, как затрещали под ударами двери, впуская в убежище Толяна солнечные лучи и разъярённых атакующих. Всё это осталось где-то там, за чертой, которой не хотелось возвращаться. И умирающего уже не интересовало. Дом. 156 дней после возвращения. Даша. «Дашка, вставай!» Её отчаянно трясли за плечо. «Вставай скорее!» «Что случилось?» Даша с трудом разлепила глаза. Пошли четвертые сутки ее проживания у адаптов. И спала она в эти дни как мертвая, через силу заставляя себя подниматься по сигналу будильника. Что такое бессонница, одолевавшая ее когда-то в бункере очень давно, еще до знакомства с Джеком? И служившая Любовь Леонидовне серьезным поводом для беспокойства? Григорий Алексеевич, ну неужели нельзя подобрать Дашу нормальное снотворное? Она такая нервная. Думать забыла. Здешние ночи проходили столь насыщенно, что, умываясь перед сном, Даша едва доносила до руку с зубной щеткой. «Я проспала? Нет!» Рядом с кроватью стояла запыхавшаяся Лилу и совала Даша в руки одежду. «Собирайся, ехать надо!» «Куда? В бункер!» «Зачем?» «Кореш твой помирает! комбес где? Тут!» Лилу распахнула дверцы узорчатого шкафа и выдернула из него комбинезон, в котором Даша прибыла сюда. Саму Лилу тревожные события тоже явно застали врасплох. Незашнурованные кеды были напялены на босу ногу, а под курткой мелькала пижама. «Что?» До Даши не сразу дошел страшный смысл. «Умирает? Кто умирает? Кореш твой!» — повторила Лилу. Кинула даша комбинезон. «Вставай! Скорее!»